И вы что же, забросили намерение писать пьесу? Ну, во-первых, я еще не умею писать пьесы. А во-вторых, я так мало знаю о вашем отце. Может быть, у вас, Евгения Сергеевна, сохранились какие-нибудь фотографии, записи? Разумеется, сохранились. Конечно. Все это принадлежит Мстиславу, хранится у него. Да. Мне стыдно за сына. По-моему, он заглядывал в архив отца всего один раз, так? Н неправда, мама. Я перечитал его последние путевые впечатления, а вот записи и бумаги его молодого до революции показались мне запретными. Я как-то оробил вторгнуться в священное для меня с детства. Показался себе еще слишком молодым для этого. Напрасно. В 1916 году, когда твой отец женился, ему было 32 года, так же, как сейчас тебе. Вы говорите о путевых дневниках? Но разве эти дневники составляют личную собственность? Мне кажется, ну, я слыхала, что их хранят где-то в архивах. Совершенно да. верно, совершенно верно. Все научные дневники отца, вся документация проведенных им исследований хранятся в геологическом фонде. А у нас в семье осталось только то, что можно назвать личными дневниками или записками. Встречи, лирические впечатления, переписка с друзьями. Теперь понимаю, как раз то, что наиболее важно для понимания личности исследователя. Вы когда-нибудь покажете мне, Стеслав, то, что сочтете возможно. <как> охотно, охотно. Но прежде мы должны отпраздновать такое необычайное совпадение. И дважды, во-первых, семейным пирогом с мясом, Лучше мама его никто не делает. Ну, уж скажешь. Нет, правда. А затем мы с Татой пойдем куда-нибудь потанцевать и выпить вина. О. Мама, то не против? Например, в Асторию или в Европейскую. Мама точно староверка не выносит никакой выпивки у себя дома. Я тоже не люблю. Разве немного в компании. Но я грешна, когда волнуюсь, позволяю себе покурить. Может быть, сейчас... Мне дадут папиросы, и мы пойдем в кухню. Конечно, но вы не ответили насчет проекта ⁇ Отпраздновать ⁇ Согласна? Только не в ближайшие два дня я должна получить стипендию. Тогда я смогу надеть что-нибудь более приличное для тех роскошных мест, куда вы собираетесь меня повести.